Глава вторая. «Сергей Иванович, к вам можно?» В дверь, давно не крашенную, скрипучую и кособокую, осторожно стукнули. И снова вопрос. «Сергей Иванович, к вам можно?» «Сеща!» Огромных размеров, грудастая тетка с копной черных, не поддающихся времени кудрей, глазастая, ротастая, громогласная. Только она называла его в этом доме на «вы» и по имени-отчеству. Не из уважения, нет, с издевкой называла, с намеком на то, кем бы он мог стать, но так и не стал. Чего бы он мог добиться, но так и не добился, куда бы мог взлететь, да так и остался на серой бетонке взлетной жизненной полосы. Облупившаяся краска зашуршала и посыпалась на пол. Эта тещина ладонь, напоминающая Сергею теннисную ракетку, поползла по двери. Сейчас теща упрется в дверь своей мощной грудной клеткой, надавит, не запирающаяся дверь поддастся, и наглая баба влетит в их станий крохотную спальню, больше напоминавшую кладовку, только с окошком, маленьким и пыльным, и даже без занавески. И Сереже иногда чудилось, что теща Наблюдает за ним сквозь мутное стекло ночами. Все ли он правильно делает? Теща сейчас ворвется в спальню, а он под одеялом, голый, между прочим, и тут же станет ныть противным голосом и учить его учить и ныть, а он даже сбежать от ее нытья не сможет, потому что голый. Сережа повернулся на бок, нашел взглядом на спинке стула свои шорты, потянулся и... И опоздал. Дверь с противным визгом распахнулась, теща влетела в их стани к коморку, встала на пороге сразу, заполнив собой весь дверной проем. «Спите, Сергей Иванович!» прошипела она, рассматривая очертания его тела под тонким одеялом. «Время к полудню, а вы все спите?» «Проснулся!» Нелюбезно ответил Сережа и резко сел, кутая в одеяло то, что было ниже пояса. «Вы что-то хотели, Ангелина Степановна?» «Я хотела!» — фыркнула она, брызжа в его сторону слюной. «А вы? Вы ничего не хотели, Сергей Иванович?» Например, он дотянулся до своих шорт, вдел в них голые ступни, натянул до коленей, вопросительно глянул на тещу, но та будто и не заметила его выразительного взгляда. Например, на работу устроиться не хотели бы? Вы сколько уже у меня квартируете, Сергей Иванович? Две недели, — послушно ответил он и подтащил шорты еще повыше. Две недели, целых две недели, а вот сыны не там. Дочь уже вовсю работает, а вы... Вы зад пролеживаете на моей, между прочим, кровати. Кровать была отвратительной, старой, визгливо-скрипучей. Пружины ветхого матраса без конца впивались в ребра, и Сережа с удовольствием спал бы в маленьком домике в саду на раскладушке, но Таня не позволила. С чего-то решила, что мама обидится, если они уйдут ночевать в сад. На его взгляд, ее маму обижал сам факт его существования, а где он станет спать, есть и дышать, уже значения не имело. «Что вы мне на это скажете, Сергей Иванович?» Тещины мощные кулаки уперлись в толстые бока. Что конкретно вас интересует? Он подавил невольный зевок. Зевать при теще было нельзя сочтет за неуважение и не уберется из этой комнатки еще полчаса. А ему в уборную приспичило, и на воздух отчаянно хотелось. В спаленке было душно, потому что мутное оконце не открывалось. К тому же теща кажется, высосала весь воздух, вздымая громадную грудь. И пахло от нее как-то отвратительно, всегда, какой-то прокисшей едой. — Я спрашиваю вас насчет работы, — остервенела женщина от его тупости, сделавшись бледной. — Когда вы пойдете работать? Доча давно? — Я понял. Он лениво ухмыльнулся но я устал вам повторять, что в отделе меня ждут через две недели. Как только у них освободится ставка, так я выйду на службу». «В отделе? В каком отделе?» Громадная фигура тещи содрогнулась, большущие лапища легли на грудь, вулканически вибрирующую. «Вы снова собрались идти на службу в милицию?» «В полицию», — поправил Сережа. «В полицию?» — тут же подхватила она и запричитала, закликотала. «Но вы же обещали, Танечки! Вы же обещали, что больше не станете вязаться с органами! Вас же никогда не бывало дома! Вы же обещали! Вас же едва не пристрелили на прежнем месте!» «Но не пристрелили же!» спокойно возразил Сережа. На самом деле он еще никуда не ходил. Считал, что еще преждевременно. Все ждал окончания служебной проверки, и звонка из Москвы ждал каждый день. Вот-вот позвонят ему и позовут обратно, что же он устроится, а потом снова станет вилять и увольняться. Он так не хотел, он так не мог. «А как же дайвинг, Сергей Иванович?» Теща вдруг заискивающая улыбнулась. «Я уже и объявление дала, набор идет вовсю. Это деньги, хорошие деньги. Желающих хоть отбавляй, и...», добавляй, и... «У меня нет лицензии», — отрезал коротко Сергей. «Не проблема, если дело только в этом. Я завтра вам достану эту бумажку, Сергей Иванович». Улыбка тещи сделалась до отвратительного приторной. «Завтра же у вас будет на столе лицензия...» И всякие заключения о вашем здоровье. Таня уже и снаряжение ищет через интернет. Все будет. Вам нужно будет только нырять и выныривать. Это же деньги, Сергей Иванович, хорошие деньги. А еще это люди, за чьи жизни надо будет отвечать. Так и в полиции надо за все отвечать. И за людей в том числе. Тещина улыбка погасла. Ладони с ее груди сползли в карманы цветастого халата, провонявшего какой-то противной едой. Крупные темные глаза пробежались по его съежившейся на скрипучей кровати фигуре с натянутыми до середины бедра шортами. «Может, в другом причина, а, Сергей Иванович?» Вдруг вкрадчиво поинтересовалась Ангелина Степанна, останавливая подозрительный взгляд на шраме под его левой ключицей. Шрам был в виде огромной запятой, остался от огромного рыболовного крючка, на который его, как наживку, насадили много лет назад в наказание. Немногие знали историю происхождения этого шрама. Теща знала. Таня ей рассказала. «Может, причина в другом, Сергей Иваныч?» — повторила вопрос Ангелина Степанна, превращая толстогубый рот в жесткую линию. «Может, вы все еще не можете забыть ее, и из-за нее и вернулись в этот город, а может, все хватит?» Он резко поднялся, одеяло упало к ногам, обнажая его ноготу, которую Ангелина Степановна тут же с любопытством принялась рассматривать. Нет, ему не казалось. Она все же подсматривает за ними ночами сквозь мутное стекло крохотного окошка «Противная тетка». «И не стыдно?» – спросил он, неторопливо натягивая шорты назад. Полное лицо тещи вспыхнуло вишневым румянцем. «Сатана!» – гаркнула она, резко повернулась и, тяжело ступая по скрипучим половицам, ушла к себе. «Может, и не следовало перед ней красоваться?» Может, Таня станет ругать его за непочтительность и тоже увидит в его нежелании идти работать тренером по дайвингу какой-нибудь скрытый подозрительный мотив и станет покошачье щурить на него свои черные цыганистые глаза и противно, как мать, шипеть. Плевать. Он не станет ничего объяснять никому. Он просто не станет больше тренировать никого никогда. Толкнув заднюю хлипкую дверь, затянутую москитной сеткой, Сергей надел сандалии и вышел в сад. Тёща брехала, конечно, как всегда. До полудня было еще добрых два с половиной часа. Это когда южное солнце, взобравшись повыше, жгло листву, раскаляло старые красные кирпичи садовой дорожки, что по ним невозможно было пройти босиком, превращало воздух в плотную тяжелую массу, которым легко дышалось только на берегу. Сейчас не было еще и десяти. В саду пахло сливами и созревающими абрикосами. В высокой траве у забора кто-то шуршал и попискивал. На стареньком дощатом столе под тканевым навесом стояли алюминиевый чайник, рядом щербатая чашка. Сережа подошел к столу. Взял в руки чайник, плеснул себе воды, выпил... Теплая, противное, вчерашнее, но ее следовало допить. Теща помешалась на экономии. По счетчикам кто будет платить! заорала она однажды на Таню, когда-то та вылила как-то утром вчерашнюю воду подсливая дерево. Сергей Иванович, твой безработный! И вдруг захотелось на волю. Захотелось очутиться подальше от этих старых стен с облупившейся краской, рассохшимися дверями и скрипучим полом. Подальше от этого заросшего сада, где воздух, пропитавшийся запахом лопающихся от спелости слив, казался ему тяжелым и липким. Подальше от Тани, брак с которой был будто бы и удобен, будто бы и необременителен, но в то же время казался ему никчемным и лишним. Зачем они вместе? Почему? Потому что много лет назад она помогла ему выжить, и следовала потом за ним повсюду. Так он ее об этом не просил. Он справился бы и один, и даже, может быть, гораздо лучше справился. Словно услыхав его неправильные мысли, в сад из-за хлипкой двери, затянутой москитной сеткой, вывалилась теща. «На вот!» Протянула она ему свой мобильный телефон. Доча звонит. Да. Сережа плотно прижал трубку к уху, чтобы теща, вставшая с ним рядом плечом к плечу, не подслушала ни слова. Да, Таня, слушаю. Привет, милый, как дела? Голос жены был напряженно веселым. Что делаешь? Воду допиваю, отозвался Сережа и поставил щербатую чашку на старенький дощатый стол. Вчерашнюю. Ясненько, понятненько. Господи, у него заныло под языком. Он ненавидел пустых телефонных разговоров, на которые его жена была мастерицей. Тупые вопросы, тупые ответы. Это вот ясненько с понятненько уже тошнило. Или это от тёщи тошнило плотно прижимающейся к его плечу от её тошнотворного запаха прокисшей пищи или от её тошнотворного желания подслушать и тут же дать совет. "Таня, ты чего звонишь?" спросил он вдруг, хотя всегда ждал продолжения от неё. "Что-то важное?" Полукашлянула, полухихикнула Таня и тут же проговорила голосом, сильно смахивающим на тёщин: "Мама сказала, что ты снова собрался «Идти служить в полицию?» «Да». «Почему?» Опасно тихо поинтересовалась жена. «Я больше ничего не умею», – буркнул он недовольно, чего тоже никогда прежде не позволял себе. Учтивость, учтивость и еще раз учтивость. Так он всегда вел себя по отношению к жене Татьяне. «Ты умеешь нырять?» – вдруг сорвалась она на крик. «И умеешь учить этому, разве нет?» Сережа шагнул влево на метр. Туловище тещи качнулось в его сторону, но устояла, не свалилось на красные, прохладные еще кирпичи садовой дорожки. Ты почему? Почему не хочешь этим заниматься? Таня вдруг начала задыхаться. Из-за нее, да, из-за воспоминаний о ней прошло десять лет, Сережа, десять лет, а ты все еще помнишь эту малолетнюю шлюху. Он не помнил, куда швырнул тещин мобильник. То ли на стол, то ли на красные кирпичи себе под ноги, может, в заросли травы у забора, где кто-то шуршал и попискивал, но точно не отдал его теще в руки. Потому что за минуту до бегства точно помнил, как потянулись ее громадные ладони, всегда напоминавшие ему теннисные ракетки к его лицу. Расцарапать его, что ли, собиралась – Или по щекам надавать. Он выбежал из калитки, едва державшейся на ржавых петлях, на улицу. Узкая, пыльная, со старым, выдолбленным годами тротуаром она петлей спускалась к морю. Дома тесно стояли друг к другу, расстраиваясь, переделываясь под желание отдыхающих. В этом году пока наплыва не было. По соседству открылся новый курорт, и основная масса хлынула туда. «Потому и ему с Таней место нашлось в тещином доме, иначе...» «А лучше бы и не нашлось», — подумал он, спускаясь к морю узкой улочкой. «Выкрутились бы как-нибудь и в Москве. Неприятная история со стрельбой, в результате которой его едва не убили, вскоре забылась бы, служебная проверка прошла бы, он снова восстановился бы в прежней должности, стало бы чем платить за съемное жилье». Татьяна, как и прежде, занялась бы домашним хозяйством. Он бы был все время занят на службе. Все время. Надо же, только сейчас понял, что в последние месяцы нарочно задерживался на службе допоздна чтобы, вернувшись сразу, упасть в койку и уснуть, чтобы не слышать ее пустых вопросов, чтобы не давать таких же пустых ответов и не улыбаться вымученно, когда она рассказывает про участников ее любимого телешоу и не делать вид, что ему интересно, с кем станет дальше спать какой-нибудь Ваня и кому не даст Нина. Господи, он что, правда так жил? Болезненно морщился, проглатывал раздражение. Но жил? Но почему? Потому что ему на долгие годы был наложен запрет на возвращение в родной город. А потом уже, когда умерла тетка, воспитавшая его, и возвращаться стало некому и некуда, поскольку папаша, той самой малолетней, проказницы, скажем так, приложил все усилия, чтобы домик, доставшийся ему в наследство, был снесен муниципалитетом. И еще потому что когда ему делалось особенно тоскливо, под рукой всегда была Таня. Всегда. И это было удобно. А вот нужно ли? Он вышел к морю через двадцать минут, ушел подальше от отдыхающих, распластавшихся на сером галичном пляже, поближе к пирсу, где насчитал сдюжину пришвартовавшихся суденышек. Присел на старый перевернутый бот, прохудившийся еще лет пять, наверное, назад, зажмурился, глубоко вдыхая морской воздух, по которому скучал все эти годы. Пахло водорослями и рыбой, и еще слегка соляркой и разогретой на солнце смолой от покачивающихся на волнах суденышек и жареным мясом со стороны пляжа, и чебуреками, и вареной кукурузой. Десять лет назад он таскал в бумажном пакете огненные початки той невероятно красивой и серьезной девчонки, которую Танька почему-то назвала сейчас шлюхой. Впервые назвала. Они дали друг другу слово, что не станут вспоминать Сашу ни хорошо, ни плохо. «Как о покойниках», — серьезно заявляла десять лет назад Таня, глядя в его глаза, пытаясь что-то в них рассмотреть. Не станем о ней вспоминать никак. И вдруг такие гадкие слова. И о ком? О Саше. Она же чистой была, как ангел, наивной и чистой. Она вряд ли понимала тогда, что он испытывал к ней, вряд ли осознавала, какие муки испытывал, пытаясь не сделать ей плохо, пытаясь не тронуть ее. За спиной зашуршала Галька, шли сразу несколько человек. Сергей насчитал троих. Тут же машинально, посложившиеся годами привычки, скоординировал свои действия на случай нападения. Нужно пригнуться и кувырком через голову нырнуть вперед. Это если они разделятся и попытаются взять его в кольцо, а если. Серега, Назаров! Шуршание Гальки за спиной прекратилось. Голос показался знакомым. Он обернулся и тут же широко заулыбался. «Андрей Иванович, здрасте!» Он соскочил с бота, подошел к троице, возглавляемой начальником местной полиции Андреем Ивановичем Хмелевым. Это Сергей уже от тёщи узнал, что Хмелев теперь главенствует в звании полковника. Раньше, 10 лет назад, Хмелёв едва до Старлея дослужился. Это когда из города его выпроваживал, виновато пряча глаза от него на дне перевернутой фуражки, Все говорил, что так будет лучше всем. Кому вопрос всем? Ему вот лучше не стало, ему стало просто никак. А Саше? Саше интересно, как она хоть помнит о нем? И что помнит? Каким ветром? Хмелев протянул руку Назарову, поздоровался, тут же представил спутников. Вот, познакомься, это мой зам Игорь Валентинович Огнев. А это наш пострадавший, Серафим Ильич Усов, уважаемый человек, генеральный директор, хозяин фирмы, а тут такое. Все молча пожали руку Назарову, и Хмелев, сильно сдавший за минувшие десять лет, превратившийся в худого, сутулого старика с обширной лысиной и потухшими глазами неопределенного оттенка, и Игорь Валентинович Огнев. Плотный мужик неопределенного возраста, с волосатыми ручищами, брюзгливым выражением мясистого лица, в пропотевшей насквозь форменной рубашке в звании майора. И Усов Серафим Ильич – моложавый, симпатичный мужик в белоснежном дорогом костюме и замшевых туфлях молочного цвета. Тоже руку ему пожал. Правда, как показалось Сереже, без особого желания. «Что-то случилось?» — вежливо поинтересовался Сергей, ничуть не смущаясь своего внешнего вида. Он ведь как вышел в сад в шортах на голое тело и сандалиях, так к морю в том же самом и подался. «Случилось!» — воскликнул нехотя Хмелев и снова кивнул на Усова. «Вот у товарища собак пропала, породистая, дорогая. Кому это надо было? Как такое возможно?» «Собака?» Назаров молча оглядел всю троицу тут же оценил степень влиятельности господина Усова, раз его собаку вышел на берег искать сам начальник отдела. Тут же посочувствовал Огневу и понял теперь причину его неприятного выражения лица и снова повторил почти весело. «Собака, значит?» «Не понимаю вашей веселости», неприятно ощерил великолепные зубы Усов и неожиданно отряхнул ладони, будто ему их жгло от рукопожатия с Назаровым. «Во-первых, это друг. Согласен», — примиряюще улыбнулся Сергей. «Во-вторых, эта собака стоит бешеных денег», — не принял его улыбки Серафим Ильич, и еще агрессивнее оскалил зубы. «В-третьих, никакая шваль не смеет посягать на мое имущество». «А друг, это имущество?» «Нет, он просто уточнил, просто, без подвоха. А господин...» заставивший искать свою собаку высокопоставленного офицера местной полиции, вдруг надулся. Повернулся к Сергею широкой крепкой спиной, обтянутый белоснежным хлопком. Что-то коротко сказал Хмелеву, возможно, отдавал распоряжение, и вскоре удалился, чеканя шаг по морской гальке. «Зря ты так с ним, Назаров!» — прищелкнул языком Хмелев, достал из кармана неряшливый носовой платок, вытер пот с морщинистого лба, глянул в спину удалявшегося Усова. «Влиятельный человек!» Я понял. Сергей беспечно улыбнулся. «Понял он!» — фыркнул вдруг молчавший доселе, огнев Игорь Валентинович, изнемогший от жары. «В его власти завтра выдворить тебя отсюда!» — понял он. «Кто такой? Документ имеется?» Помаятно заплясавшим глазам Хмелева, Сережа тут же понял, что это губастое лицо готовится вскоре занять пост начальника полиции и решил не терзить. Документ дома у тещи. А кто я такой? Гражданин Российской Федерации, Назаров Сергей Иванович и. Это насчет него из Москвы звонили Андрей Иванович? Неучтиво перебил его тут же Огнев, обращаясь к Хмелеву. Да-да, по его душу был звонок. Хмелев примирительно улыбнулся, шлепнул Сергея по голому плечу. Посоветовали тебе на время служебной проверки в Москву не соваться. Тут пока поработаешь. То есть, Сергей напряженно улыбнулся. Твое командировочное удостоверение перешлют сюда. Рекомендовано пока поработать у нас в отделе. Ты ведь рапорт на увольнение не писал? Нет. Вот высшее руководство и решило. Что решила? Ему нещадно жгло солнцем макушку, и очки он солнцезащитные не захватил, выбегая из дома, и глаза начали слезиться и от яркого света, и от злости, черт побери, накаркал, что ли, наобещал теще, что идет через две недели в местный отдел работать, и вот оно вам, пожалуйста. И что он тут станет делать? Собаку этому франту в белоснежной одежде искать? Что пока ты поработаешь по месту своего пребывания... «Командировочное они вышлют. Сегодня-то ушла одна, а завтра к разводу не опоздай. У нас строго». Не дав возможности ему не возразить, не согласиться, Хмелев с Огневым ушли к пирсу. И пробыли там минут двадцать-тридцать. Он успел выкупаться, обсохнуть и ждал теперь их возле торговой палатки, где ему отпустили бутылочку минералки в долг. «Ну, чего топчешься?» – глянул на него с ухмылкой Огнев. Ему тоже дали минералку без денег. Правда, Сергей сильно сомневался, что тот превратился тут же в должника. В три глотка, опорожнив маленькую бутылку, он швырнул пустой пластик в урну. Конечно, промахнулся, но не сделал попытки поднять. «И в какой должности меня велено трудоустроить?» спросил у Огнева Сергей, потому что Хмелев неожиданно увлекся беседой с хозяином торгового павильона. «Пока не знаю», — туманно обронил тот, со злостью кивнул в сторону пирса. «Может, станешь, как и мы, собаку Симкину искать, если доверят». «Слышь, Назаров, а что, правда Ангелина твоя тёща?» Сергей кивнул на всякий случай, хотя непонятно, о какой Ангелине речь шла. В этом городе имя было модным, ну да, Хмелев наверняка уже просветил. «Хорошая баба», — неожиданно похвалил Огнев. «Правильная». «Да, да», — неуверенно поддакнул Назаров. «У нее остановились?» «Да». «Надо вам перебираться. Сезон самый. От вас ей только помеха, у нее каждый метр на счету». Меланхолично заметил заботливый Огнев, нервно потирая потные ладони. «Надо вам съезжать». Они перебрались в центр городка этим же вечером. У Огнева имелась резервная квартирка как он называл оставшуюся после чьей-то смерти, «двушку». В ней он позволил остановиться Назаровым. «Пока», — многозначительно подчеркнул он. «Потом сами что-нибудь придумаете». Сергей с удовольствием придумал бы какой-нибудь скоропалительный отъезд в столицу. Ему приходит вызов, и он уезжает. И плевать, что Таня не поедет вместе с ним, он этому даже обрадуется а она сказала, что категорически никуда больше не поедет. «Все, хватит! Поскиталась!» — воскликнула она, упав на огневский велюровый диван тем же вечером. «Мне здесь хорошо, работу нашла, платят неплохо. Со временем отремонтирую мамин дом, сделаю себе отдельный вход и... и заживу». То, что планы жены касались только ее, Назарова нисколько не испугала, а наоборот. Он обрадовался и даже не стал уточнять ничего, не стал приставать с вопросами, влез в новенькую душевую кабину в просторной ванной Огнева и простоял под прохладными струями минут сорок. Потом в два счета проглотил простецкий ужин из молодой картошки со сметаной, запил его стаканом прохладной кипяченой воды и лег спать, отвернувшись к стене. «Не хочешь обновить...» Новенькое супружеское ложе пихнуло Тане его через десять минут коленкой взад. Он не хотел. Он сделал вид, что засыпает, она сделала вид, что поверила. Утром он встал много раньше жены, быстро принял душ, побрился, выпил чашку растворимого кофе, поганого и кислого на вкус, заживал крекером с изюмом, который тоже не любил, и вышел из квартиры задолго до того, как его супруга открыла глаза. Было семь утра. На улице было приятно свежо, подметались и поливались дороги, на центральном рынке раскладывались горы овощей и фруктов, пахло неповторимо, пахло восхитительно. Южным теплым летом, фруктами, прибитой пылью, морем. Как же он жил без всего этого, а? Так долго жил? и даже не понимал, как ему этого всего не хватало. «Какая столица, нет? Он дома». Назаров решил купить абрикосов и свернул на рынок, потолкался среди прилавков. Нашел старенькую женщину, скромно подталкивающую покупателям корзинку с абрикосами из своего сада. Может, и не такими красивыми, как привозные, но вкусными и ароматными даже с виду. «Сколько?» – Назаров достал бумажник – «А сколько возьмешь, сынок?» Женщина вцепилась в плетеную ручку корзинки. «Возьмешь все, отдам дешевле». «Если все, то вместе с корзинкой». Рассмеялся он, протягивая ей деньги, которых точно знал, хватит за глаза. «Корзинку завтра вернешь». Она отсчитала сдачу. «Мне ее муж своими руками сплел. Таких сейчас не найдешь. Вернешь?» «А как же, обязательно верну, мне верить можно». Он подхватил корзинку с абрикосами с прилавка, повернулся, чтобы уйти, и едва не наступил на ногу пожилой женщине под цветным зонтиком, рассматривающую его со злой ухмылкой. — Это тебе-то верить можно? — прошипела она едва слышно, когда Назаров извинился и хотел ее обойти. — Тебе? Чудовище! Вернулся, стало быть, осьминог проклятый! Будто глыба льда упала на голову, разбилась на куски, скользнула за воротник белой рубашки, потом под ремень опалила холодом все тело до пяток и заставила остолбенеть. Как в руках удержалась корзинка с абрикосами, трудно сказать. Перед ним, прячась от солнца в тени цветного зонтика, стояла беликова Алла Геннадьевна Сашина мать. Сильно сдавшая за минувшие десять лет, хотя. По его подсчетам, ей не было еще и шестидесяти. Стройная прежде фигура огрузла, волосы сильно поседели, и она их покрасила серо-синим. Это выглядело очень странно. Глаза в сетке морщин смотрели с прежней ненавистью, губы подергивались. Он точно ее не узнал бы, не обзови она его своим излюбленным. «Осминог проклятый». Он много чего от нее наслушался десять лет назад. Но вот это «осминог проклятый» Алла Геннадьевна повторяла особенно часто. И все норовило выцарапать ему глаза, все тянуло к нему холеные ручки с идеальным маникюром. Сейчас рассмотреть состояние ее маникюра было невозможно. Дама была в тонких, ажурных, хлопчатобумажных перчатках. Вернулся, стало быть. Прошипела она снова, шагнув вместе с ним влево и не давая ему тем самым возможности пройти. «Фруктов захотела, ишь ты!» «Где ж тебя носило-то все это время, а?» «Вы забыли добавить осьминог проклятый», — вежливо подсказал Сережа, без намека на улыбку. Честно, он сильно нервничал. Он всегда побаивался этой женщины, и не потому, что она могла расцарапать ему лицо, а потому, что она была Сашиной матерью. И он боялся ее оскорбить как-то неосторожно, как-то задеть и обидеть». «Осьминог, да», — закивала Алла Геннадьна под головой. «Проклятый точно. Испортил жизнь моей девочки». «А что с ней?» — вырвалось само собой, и Назаров тут же смутился. «Ему-то что за дело? Он уже почти десять лет женат на красивой, верной женщине Татьяне, и ее мать называет его на «вы» и по имени-отчеству. Правда, может, и без должного уважительного подтекста, но называет именно так, не осьминогом». «А с ней все в порядке, не надейся!» Ее правая рука оторвалась от ручки зонтика, и указательный палец ткнул его в пуговицу на рубашке на груди, больно ткнул. «И не смей появляться ей на глаза, понял? Не смей! Если замечу тебя рядом, то уничтожу!» Назаров стремительно осмотрелся, Покупателей на рынке к этому часу было очень мало, и на них, конечно же, обращали внимание. Кто-то мимоходом, кто-то откровенно рассматривал, старушка, продавшая ему абрикосы, даже рот открыла от любопытства. «Нехорошо. Извините», — пробормотал он. Шагнул назад, вправо, обошел Аллу Геннадину и хотел было уйти, но женщина вдруг поймала его сзади за рубашку и дернула так, что та выбилась из-под ремня. «Стой, когда с тобой разговаривают!» Взвизгнула она так громко, что даже самые равнодушные подняли головы от помидорных и фруктовых пирамид и уставились на них с изумлением. «Не смей к ней приближаться, понял? Никогда! Если я узнаю, то я... Я уничтожу тебя! Уничтожу, осьминог проклятый!» Он выдернул край своей рубахи из крепких пальцев в ажурных перчатках и удалился быстрым шагом почти бегом. И, конечно, не видел и видеть не мог, с какой удовлетворенной улыбкой наблюдал эту неприятную сцену молодой симпатичный юноша, брызгающий ледяной водой из пластиковой бутылки на охапку сочной молодой кинзы. — Чего скалишься? — спросила его женщина, подкладывающая зелень на прилавок. — Радуешься? — Ага, — он звучно сглотнул слюну, наполнившую рот. — А чему радуешься, идиот? Женщина шлепнула его по макушке и показала на пустую бутылку. «Вода закончилась, не видишь, а он радуется». «Как она его, а?» — восхитился паренек, погружая пустую бутылку в бак с ледяной водой. «При всех, а? Здорово!» «Тебе-то что до этого?» Женщина вздохнула и потрогала макушку сына, по которой только что ударила. «Не надо его бить по голове. Доктор говорил еще много лет назад, что не надо. Что-то в мозгах ее сына не так, что-то неправильное и...» Каждый удар по голове, пускай даже самый слабый, может спровоцировать обострение болезни. А она то и дело к его макушке прикладывается, дура. Теперь к вечеру жди чего-нибудь нехорошего. Либо подождет снова во дворе что-то, либо станет по земле кататься и орать от боли. А что болит, в каком месте, не скажет ведь. «Ма, ты что, не поняла?» Сын поймал руку матери, прижал к своему виску, улыбнулся странной потерянной улыбкой. Это же ее мама, Сашина мама. И что? Мать растрогалась, когда сын приложил ее влажные и грязные пальцы к своим губам, а он соперник. А она его как, а? Такая молодец, тетя Алла, такая молодец. Соперник. Грустно улыбнулась женщина и снова погладила сына по макушке. Чей соперник-то, сынок? Мой, ответил сын и странно глянул на мать. Разве ты не знаешь, что я люблю Сашу? Давно люблю, и она будет моей женой. Вот так.